А быть всегда одним и тем же, увидит ли тебя, извести в заранее или застигнут врасплох. В притворстве мало пользы, кое-как надетая личина немногих обманет. Истина в каждой своей части одна и та же. Что обманчиво, то непрочно. Ложь тонка, а потому прозрачна. «Если вглядеться пристальней, будь здоров».